Глава двадцать вторая. Иво. нас будто намеренно выбирал некоторые выражения, потому что напоминание о личности Кая и его родословной заставили Кассию сесть на ближайший стол. Губы Иво дрогнули в улыбке, когда Пандея сильнее вцепилась в его руку. Вряд ли она осознавала прикосновение, продолжая завороженно наблюдать за Рухусом, но Иво не стал ей на это намекать. «Я слышала сказки о Калигу. «Но ведь многие и не верят, что у Хаоса была жена», — несмело возразила Пандея. «Действительно, упоминаний о ней мало. А после исчезновения ее воинов время и вовсе стерло то, что было известно. У Хаоса была жена. Мгла. Еще известная под именем Калиго», — пояснил Гипнос отчасти для Кассии, потому что рожденным в Палагеде хоть какие-то сказки да были известны. Кассия же вряд ли за несколько лет жизни в Пелесе дотошно изучила мифологию, погрязнув в политических и экономических проблемах. От них родились первые боги, среди которых были Эреп и Никта, мои родители. У них же появились Танат, Смора, Смойра, Эфир, Гимера и многие другие. От Хаоса и Мглы также родилась Гея, от нее Титаны, а от них Гелиос и Селена, или же Мена как чаще зовут ее в Палагеде. «Твоя мама как раз последовательница богини Луны, верно, Пандея?» Тосково накивнула. «Но как это связано?» «Весьма прямо. Раньше именно среди последователей Мены появлялись воины Калиго». Иво нахмурился, уже путаясь, хотя гипноз едва начал рассказ. Остальные выглядели не менее сбитыми с толку, разве что Кай сохранял прежнее бесстрастное выражение лица, лучше зная отца и его манеру объяснять. Помните легенду о том, как Мена спустилась с небес, погрузив весь мир ненадолго во мрак ради помощи беременной? Говорят, именно от тех детей пошли последователи лунной богини с тягой к искусству, но это часть легенды. Сжалился Гипнос, получив в ответ на паузу лишь напряженное молчание. Когда в мире царил мрак, Калиго спокойно обретала форму, но с рождением Гелиоса, Гимеры и Селены, несущих свет, она потеряла эту способность. Даже малое количество света мешало ей. Однако той ночью, когда Мена ушла с небес, Калиго впервые за тысячи лет сумела обрести плоть. Гипноз отошел к столу, не торопясь насыпал себе растворимый кофе в бумажный стаканчик и залил горячей водой. Но кое-что произошло в ту ночь. Калиго поранилась, и на землю пролился ее хор. Речь сейчас о чистейшем хоре, ведь мгла и хаос — буквально начало всего. Во мне кровь, а хор начнет формироваться только если причинить серьезный вред. Его появление в теле заживляет раны. Заживляет, но не все, верно? лахися ведь... Кассия не договорила. Ее взгляд помрачнел, став остекленевшим. Она то ли передумала задавать вопрос, то ли внезапные воспоминания лишили желания говорить на эту тему. «Мозг», — подсказал гипноз. «Устройство тела у нас схоже с вами, Кэс. Поэтому я и говорил, что наше «бессмертие» — слишком громкое слово. Надо просто знать, куда стрелять. Если бы сердце, то она бы излечилась». Бог сна недовольно поджал губы, глядя в свой кофе. Он не выглядел сожалеющим, но, скорее всего, радость от мести была скоротечнее, чем он бы хотел. «Что произошло с Ихором Калиго?» — уточнил Иво, когда повисшая тишина начала тяготить. Он оставался на земле. Но как только Мена вернулась на небо, осветив мир, капли превратились в аниров. Хотя у них был довольно внушительный ряд отличий от аниров с переправы, название прижилось. Их именовали «сумеречными анирами». Самое главное различие в том, что у них нет коллективного сознания, как у аниров снов и кошмаров, и нет собственных тел. Они, как и Калиго, не способны обрести плоть, поэтому им нужен носитель, чьи-то тело. Ива чуть сильнее сжал пальцы Пандея, ощутив, как она содрогнулась. Однако не любое тело подходит. Самыми идеальными для них хозяевами становятся рожденные по ночам, в момент лунного затмения. Якобы в таких детях больше всего мрака или же мглы, как удобнее. Пандея не смело кивнула. «Я родилась в затмении», — призналась она, и гипноз одарил ее довольной улыбкой. «Не бойся. Отношения между сумеречным маниром и носителем напоминают отношения фамильяра и хозяина. «Он будет пользоваться твоим телом лишь с твоего разрешения». «Нет, я не уверена. Не сказала бы, что я разрешала. Я даже не знала, что он... Оно где-то во мне. Его можно вытащить? Я не хочу этой связи». Гипнос сделал шумный глоток кофе. На его лице отразилась задумчивость. «Это действительно странно. Откуда у тебя вообще есть Анир?» «Ты бывала на переправе?» «Да, проходила много раз из Пелеса в Санкт-Данам и обратно». «Ты что-то там находила? Или выносила?» Взгляд гипноса с большей подозрительностью окинул Пандею, словно искал что-то. «Это как-то связано с фантасом, верно?» Встрял Иво, ощутив страх Деи. Она придвинулась ближе, и он решил отвлечь Руфу с мимолетной догадкой. Бог сна взглянул на Иво с немым изумлением. «А ты мне всегда нравился. Быстро соображаешь. Хотя откуда ты знаешь, что дело в фантасе?» У меня были некоторые предположения. Время от времени я видел, как тень Пандеи двигалась сама. Иногда замечал сумрачное марево вокруг нее. Решил, что проблема со зрением или что-то не так с глазом Грай. Хотел обсудить с тобой, но тебя не было. И я спросил Аякса, он дал мне книгу про деяния фантаса. Гипнос усмехнулся вот же смышленный старик что он сказал тебе про глаз грай что если я им что то вижу то это не галлюцинации его промолчал про сны с энио и пэм фредо все еще склоняясь к тому что это не более чем ночной бред верно согласился гипноз мельком улыбнувшись Кассии. и про фантаса ты тоже угадал Хотя не он один постарался, а все трое моих сыновей. После того, как разлитый Ихор Калигу превратился в бестелесных сумеречных аниров, мы решили, что с ними надо что-то делать. Они достаточно опасны, чтобы кому-нибудь навредить, а поймать их непросто. Поэтому мы с Морфеем создали подходящий для них сумрачный, чем-то напоминающий переправу мир. Вроде заповедника в зеркале. «В зеркале?» — переспросила Кассия. «Ага». Само зеркало, своего рода дверь в заповедник, сотворил фантаз при помощи наручей. Фабитор, благодаря своему влиянию, согнал туда всех аниров, а Морфей это зеркало охранял. Так сумеречные аниры там и жили. Время от времени к нам приходили последователи Мены и проверяли, есть ли с кем-то из аниров связь. Однако взрыв на переправе разбил зеркало на бесчисленное количество осколков. Их разнесло по землям Фабиторы. Связь между хозяином и Аниром строится через кровь. Будучи на переправе, ты поранилась. Я... Пандея умолкла, чем привлекла всеобщее внимание. Однажды на меня напали Аниры. Один ранил когтями или чем-то вроде этого, когда я побывала в черной пустыне с красным небом. Там была огромная черная дыра. «Земли Фабитора», — подтвердил Кай. Пандея ничего не ответила. Ее растерянный взгляд сам с собой метался от гипноса к Каю и обратно. «Раз уж мы ничего не можем понять, то давай для начала оценим твоего Анира. Позови его», — попросил Руфус. Пандея мотнула головой. «Я не могу, не знаю, как...» Судя по всему, он берет над ней верх, когда она при смерти и в серьезной опасности. «Вчера она выстрелила себе в сердце», — подсказал Кай. «Тогда, сын, ты помоги. Скажи ему вылезать». Кай никак не отреагировал. «Мы в Санкт-Донаме. В мире людей кошмары меня плохо слушаются. А ты напрягись». Любого другого ответный взгляд Кая заставил бы съежиться, но гипно разве что вызывающе сложил руки на груди, а затем еще и кивнул на Пандею, безмолвно приказывая поторапливаться. «Все будет хорошо. Обещаю, что тебе нечего бояться», — приободрил его, прежде чем отойти в сторону. я ответила ему слабой, но благодарной улыбкой. «Вылезай!» — сухо бросил Кай, глядя то на Пандею, то на тень под ее ногами. Ничего не произошло, и девушка заметно расслабилась, оглядевшись. По лицу Кая прошла тень недовольства. Комната наполнилась вибрирующим гулом, воздух потяжелел и застыл, заставив находящихся замереть. «Я сказал, вылезай!» От резкого приказа Кая стало нечем дышать, словно на пару мгновений весь воздух высосал из помещения. Пандая вздрогнула. Жадно вдохнула, когда менее пропала. Она отступила на шаг, запоздала, заметив, что ее тень приподнялась, приняв форму лишь отдаленно напоминающую тело. По сравнению со вчерашним чудовищем, она выглядела жалкой маленькой копией. Никто не успел проронить и слова, как Кассия наставила сотканную из иллюзий пушку на сумрачную тварь. Пандея моментально прикрыла ее собой, чем вызвало всеобщее недоумение. На ее собственном лице отразилась растерянность. «Я не знаю почему, но, пожалуйста, не стреляй!» — попросила она, пока странный сумрак принял более бесформенный образ и приткнулся к ее ногам, как брошенная собака. «Прости, у меня с Анирами не самые теплые отношения», — поделилась Кас. Пистолет она опустила, но оружие из рук не исчезло. «Судя по вашим лицам, это не совсем то, что вы ждали», — усмехнулся Гипноз, глядя на сумеречного Анира. Пандея смотрела себе под ноги, но боялась шелохнуться. «Он был больше, — признал его, Гораздо больше. И его что-то сдерживает. Понятно, что он прорывался наружу, когда ты была при смерти. Это вопрос выживания. Анир пойдет на все, чтобы защитить хозяина, а заживить быстро тяжелые раны он может, только взяв вверх. Но когда тебе не угрожает опасность, его что-то держит, — решил гипноз. «Сними, пожалуйста, пальто». Пандея подчинилась, оставшись в свитере и джинсах. Игнорируя ползающий у ее ног мрак, гипнос принялся ощупывать лицо девушки, голову, шею. Его руки спустились по ее плечам. Он прикасался, соблюдая все приличия, обошел по кругу, ощупал спину и попросил задрать рукава. «А вот это уже интересно», — сказал гипнос, проверяя запястье Пандеи с Ахакором. Помнишь, откуда у тебя этот шрам? Его Кай и Кассия подошли ближе. Его не видно из-за татуировки, которая идет прямо по нему, — пояснил гипноз, и Кассия единственная провела пальцами по руке девушки, чтобы проверить. Он от Анира. Порез вышел глубоким, и целители не смогли полностью убрать шрам. А при приезде в Санкт-Донам мне предложили его перекрыть, раз есть возможность. Но это отметено от обычного Анира а многие даже не верят, что от него. Когда я рассказывала про кошмары, меня заверили, что, вероятнее всего, я просто поранилась где-то, потому что от чудовищ переправы не спасаются». «Вот это тоже любопытно!» — уцепился гипноз. И Пандея торопливо продолжила раньше, чем он задал вопрос. «Меня спас мужчина!» «Он убил Аниров и отнес меня на маковые поля. Он же сказал идти к дому, где я встретила девушку». «Веста!» кивнул гипноз Каю. «Но кем был мужчина?» «Это точно не я. Наверное, девочке повезло, и ее заметил Морос. Обсужу вопрос с ним, но сперва разберемся со шрамом. У меня есть догадка». Развеселился гипнос, отошел к столу и, порывшись среди мусора и бумаг, достал нож. К «Какая?» нервно дернулась Пандея. «О, нет». Я не собираюсь тебя убивать, но будет неприятно. Надо вскрыть шрам. Пока мы не поймем, что его сдерживает, ты не научишься его призывать и тем более контролировать. Гип насткнул ножом Ванира под ногами. Я не, ув... не уверена, что хочу. Едва слышно пробормотала Пандея. Тогда нам все равно нужно это выяснить, чтобы от него избавиться. К любому из двух результатов путь один. Пандея не ответила, продолжая глядеть на сумрак. Она колебалась, похоже, не зная, чего именно желает. Гипнос крепко взял девушку за предплечье. Дал ей пару секунд на то, чтобы вырвать руку, но она, несмотря на страх, не дрогнула. Руфус быстрым движением рассек кожу. Выступила кровь. Пандея ахнула, и ее лицо побледнело, когда Руфус наклонился и что-то ковырнул в ране концом ножа. Анир под ногами ощетинился, застрекотал, но Кай осадил его очередным резким приказом. «Не бойся», — сказал гипнос Пандея. «Порез заживает. Я нашел то, что искал. У тебя в шраме осколок стекла, и, скорее всего, это кусок того самого зеркала, созданного фантасом». «Каким-то образом он оказался в твоей ране, а Анир, заключенный в осколке, выбрал тебя как хозяйку. Поздравляю!» Никто не поддержал воодушевление гипноса. Его передал Пандее влажные салфетки, чтобы стереть кровь. Ее рана действительно затянулась, но не исчезла полностью, оставшись шрамом, теперь вдвойне заметным, потому что Ахакор перестал его перекрывать. «Тебе очень повезло, что Анир до сих пор заключен в осколок». Посерьезнев добавил гипнос и отложил нож. «Раньше...»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 «У меня в тени живет чудовище, которое время от времени пользуется моим телом как своим», — напомнила она. «Невысокая плата за то, сколько раз он спас тебе жизнь». На это она не возразила. «Но второе ограничение я снял», — самодовольным тоном заключил гипноз. «Его держал Ахакор, перекрывающий шрам. Анир может выбраться по твоему приказу, но советую сперва потренироваться». Пандея глядела на свой обновленный и теперь заметный шрам в замешательстве, словно не могла решить. «Или я могу избавить тебя от Анира, вытащив кусок зеркала. Сейчас именно благодаря Аниру в твоем теле формируется и хор Калиго, потому что он и есть ее и хор. Однако отдав его неуязвимой, больше ты не будешь». «Как хочешь поступить?» Дея вскинула голову, раскрыла рот, но не произнесла и звука после взглянула на Сумрак под ногами, затем на его в поисках ответа, но он намеренно не подал никакого знака. Она сама должна была решить. Тишина становилась все напряженнее, да и сжалась. Всеобщее внимание на нее определенно давило. Чтобы отвлечь остальных, его размотал свою руку. Он с удивлением обнаружил, что чернота, оставленная вчера кинжалом, расползлась как зараза. Ладонь была словно уголь, и темные пятна тянулись под рукав. Иво сжал пальцы в кулак, но онемение не пропало. Прежде он думал, что перетянул повязку. «Нужна еще помощь с этим», — сказал Иво, продемонстрировав ладонь гипносу. «Полимархи Гимера извлекли и хор Калигу из пандея и залили в кинжал, создав какое-то новое оружие. Я остановил лезвие рукой». «Это отравление чистым и хором», — решил гипнос, повнимательнее разглядев отметины. Камаэль рассказал, что твое пулевое ранение зажило из-за переливания крови Пандея. Там было мало и нечистый и хор, поэтому он тебя вылечил. Это тоже вылечил. Порезы отметина на спине. Вылечил, но и отравил. Ты не бог, не полубог и не носитель Анира. Это вчерашнее отметина, верно? Если да, то умрешь ты дня через три. Простота, с которой он это выдал, оглушила его. Он едва расслышал посыпавшиеся вопросы и требования от Каи и Кассии и громкий вздох Пандеи. «А ну, угомонитесь, хватит на меня орать, я не договорил!» Отмахнулся гипнос от своего сына и Кассии. «Я знаю, как это исправить. Нужна твоя помощь, Пандея». «Что мне сделать?» Незамедлительно отозвалась она в повисшей тишине. «Прикажи своему Аниру высосать мглу». Она принадлежит ему. Он ее поглотит, и все». Недоуменный взгляд Пандеи метался от мрака под ногами к его, Но увидев его протянутую руку, Дэя поджала губы и распрямила плечи, будто приняла какое-то решение. «Анир, прими более плотную форму». Голос девушки звучал неуверенно, и, возможно, именно из-за этого существо подчинилось далеко не сразу. Сумрак двинулся в сторону и неторопливо обрел четкие очертания все наблюдали с пристальным вниманием, Кассия и вовсе держала оружие. «Высоси мглу из раны». Анир сделал несколько настороженных шагов к Иво, который предусмотрительно замер на месте, хотя идея стоять спокойно, пока на тебя движется подобное существо, для него была в новинку. «Но «Ну не смей делать ему больно!» спохватилась Дея, когда на гладком лице появился рот с зубами. Тварь тут же его захлопнула, повернулась к хозяйке и просто села. Губы его дрогнули в улыбке, но он торопливо ее скрыл. Гипнос фыркнул. «Твои приказы противоречат друг другу», — ответил на ее немой вопрос бог сна. «Даже Анир соображает, что нельзя забрать, не причинив боли. Ему придется его укусить». Пандея неловко помялась, ища альтернативу. Его хотел заверить, что ей не стоит так беспокоиться, но не сумел. Неожиданно ему понравилось то, что ей не все равно. «Хорошо. Анир, высоси мглу, но сделай самый маленький укус, на который способен». Подобрала другой вариант пандея, чем вызвала намек на улыбку даже у Кая. Анир подошел ближе. Принюхался к руке Иво, держащего ладонь раскрытой. Тварь открыла пасть совсем немного. Начала примеряться поразительно несмело, с сомнением выбирая, каким способом укус получится меньше всего. Его колебания позабавили, и его стало немного жаль существо. Казалось, Анир испытает муки, если ошибется. Ива удержался от вздоха, когда зубы впились в ладонь. Приятного мало, но гримасу боли удалось скрыть. Он ощутил кровь на коже, но после нескольких глотков Анир торопливо отполз обратно к Пандее. Если не считать ряда острых отметин, то рука была в порядке, чернота пропала, оставив после себя слабое онемение. Его пару раз сжал кулак и передал бинт Кассии, которая помогла забинтовать руку. Острые зубы Анира оставили тонкие, но глубокие отметины, поэтому кровь продолжала сочиться. Спасибо, поблагодарил его Пандею. Было не больно. Девушка к удивлению его зарделась, будто его одобрение было для нее неимоверно важно. Слышал? Ты молодец. Неожиданно для всех с улыбкой похвалила она своего Амира. Кажется, у Кассии отвисла челюсть, когда Анир скопировал улыбку своей хозяйки, продемонстрировав жуткое подобие радости. Затем существо снова приобрело вид сумрака и преданно облепило ноги Пандеи. «Так как? Ты все еще хочешь, чтобы я извлек кусок зеркала из шрама? Или оставишь Анира себе?» Со смешком уточнил Гипноз.